22. Стало известно, что они дождутся годовщины открытия лицея, которая, впрочем, не будет празднована. Затем, что торжества или даже просто развлечения, учреждаемые директором Малиновским, вызывают строгие выговоры и какое-то озлобление министра, а там сразу же соберутся в путь. Их повезут не в Ревель, как ранее думали, а в финский город Або. Профессоры с ними не поедут. Наблюдать над ними и учить их будут профессоры тамошнего университета, немцы. Гауэншилд был весьма доволен. «Это будет как бы Геттинген», — сказал он. Малиновский заметил это Гауэншилдово довольство. Он куда-то однажды поехал и вернулся с маленьким бритым старичком. Казак сразу же сказал им под секретом, что с ним едет старый Самборский который выразил желание сопровождать их и взять их под свое смотрение в або Он много путешествовал, долго жил на чужбине и охотно согласился на новое, последнее путешествие. «Малиновский же временно останется в царском селе. Капитан покидает последним тонущий корабль», — сказал Матюшкин. 19 октября прошло. Горчаков с утра начинал прихрамывать и, слегка пришептывая, говорил «Год уже». «Год, как мы здесь! Мы старики! О, моя старая подагра!» День девятнадцатого октября, год тому назад такой шумный, прошел незаметно. На завтра с утра все шло своим порядком. Они выпили горячего сбитню, ссылаясь на военные времена, скряга эконом вместо чаю давал им теперь сбитень, по их мнению, немилосердно наживаясь на этом. Они роптали на сбитень, этот напиток окончательно уравнивал их с придворными певчими. Никто не сказал им после чаю собираться, и эта новая проволочка многих заставила нахмуриться. Почти все примирились с мыслью об отъезде. Царское село стало им чуждо, они уже с ним простились. Учитель истории Кайданов не был никем любим. Все его существо... Грузное и приземистое не имело ничего любезного. Он ходил, переваливаясь сбоку на бок, и во всем сохранил отпечаток Переяславской семинарии, в которой до лицея преподавал. Он был хитер, глазки его были плутовские. Он был озлоблен, воспитанники, при которых приходилось скрывать семинарские привычки, утомляли его. Он, может быть, нарочно из-за злобления сохранял их. Он читал свои лекции по книжкам протяжно и певуче, напоминая иногда сам себе своего семинарского ректора. А Миша Яковлев говорил, что похоже на дьячка Паисия. Тайная лень и равнодушие одолевали его. Он был лукав и груб, и самое большое наслаждение было для него озадачить. Но его слушали. Быть может, важное равнодушие его голоса и неожиданность сравнений были главную тому причиною. В этот день он прочел им лекцию о Фабии Кунгтаторе. Фабий, избранный диктатором, решился утомлять Анибала, сего страшного врага мира, беспрестанными движениями и не вступать с ним в решительное сражение. Карфагенский полководец употреблял все военное искусство, дабы принудить его к сражению. Но Фабий, несмотря на обиды, несправедливые подозрения, жалобы и насмешки своих сограждан, не переменил своего плана. Прозвище «кунктатор» дано ему было в это время в насмешку. Он был «медлитель». И старый семинарист пояснил, «кунктатор — медлитель. Прошу запомнить сие прозвище, ибо оно пригодится в дальнейшем». Заплывшими глазками Кайданов посматривал подолгу и с видимым удовольствием на лицейских. «Все его слушали». Насмешки над полководцем, который медлит и не дает сражений, были им очень знакомы. Даже Мясоедов был озадачен. Донзас, который свернул бумажный шарик с очевидную целью швырнуть кому-нибудь, так и слушал с шариком в руках. Кайданов долго ожидал Донзасова проступка и уже хотел, как всегда, сказать Донзасу «Донзас, господин, животина господин», но так и не дождался. Сенат избрал Минуция товарищем благоразумному кунктатору. минуций был полководец опытный, великий недоброжелатель кунктатора. Новый полководец решился вступить в сражение с неприятелем. Аннибал с нетерпением ожидал сего. Вдруг окружил он Минуция со всех сторон. В сию решительную минуту обиженный Фабий спас Минуция и явил величие души своей, забыв его обиды и, поставляя благо Отечества превыше всего на свете, он устремился с высоты гор на Аннибала, разбил его и, не сказав минуцию ни слова, вернулся в свой лагерь. Тут Кюхельбекер встрепенулся. Письмо матери о Барклае при Бородине он сам читал Пущину, Пушкину и Вольховскому. Ужас и изумление были на его лице. Кайданов с удовольствием поглядел в его сторону. Ничто не могло защитить Фабия от подозрений и негодования его сограждан. Вновь назначенный по требованию сограждан, ворон решился вступить с Аннибалом в сражение при Каннах. И римляне потерпели поражение. Южный демон ликовал уже. Наслаждаясь вниманием и тем, что лица самых отчаянных шалунов казались смущенными, Кайданов помедлил. Он посморкался, не торопясь. Лицо Пушкина, всего отчаянного насмешника, показывало внимание. Глаза его блестели. Он что-то вдруг быстро и кратко сказал Пущину. Кайданов нахмурился. Он забарабанил пальцем и предупредил нетерпеливого. «Тише, Пушкин господин!» «Молчать, Пушкин господин!» Его, Горчакова, Вольховского, он не называл животинами. Потом он встал и приосанился, живот его сильно выдавался. Он заметил, как Донзас, сей животина, с бесчувственным вниманием смотря на него, стал его срисовывать. Он не сделал ему замечания. «Характер народа», — сказал он, — «познаете в опасных обстоятельствах. И римляне по справедливости заслужили в сие время имя великого народа. Среди всеобщего смятения и ужаса Рим представил зрелище, какое девятый на десять век видит ныне в нашем Отечестве. Каждый римлянин предлагает свое имущество и самого себя в жертву Отечеству. Честь и чувство мщения воспламеняли всех. Карфагеняне желали заключить мир, но римляне не хотели и слушать о нем. Карфагенский полководец при всем великом уме сделал великую ошибку. Он вошел в компанию и решился провести холодное время в Капуе. И вскоре Маркел со славным сцепионом принудил ужасного воителя оставить Италию. Тут, ухмыльнувшись и скрестив руки на груди, подобно герою, Кайданов посмотрел на Пушкина, бесенка по проказам и понятливости, на Донзаса, животину, из бесстрастным видом, как если бы сам он был кунктатором, который всех перехитрил, сказал, не торопясь, А теперь, после окончания всей лекции, пройдите в залу для внимательного прочтения реляции. В годовщину основания сего лицея, вчера, 19 октября, Наполеон Буонапарт ушел из Москвы. Они никуда не уехали.